Саша рассмеялся. Завоишь, когда терпение лопнет». Люда принесла селедку с картошкой, поставила на стол тарелку с нарезанной колбасой. «Когда горячее захотите, скажете». Она наклонилась к Саше. «Есть комната, Сашок. Тут рядом, у гардеробщика нашего». «У Егорча», — подтвердил Леонид. «Это хорошо. В полуподвале, но сухо. Проходить через хозяев, а хозяева Егорыч да жена его старушка. В месяц тридцатка». Платить за две недели вперед. За стирку, конечно, отдельно. Кипяток ихний. Если что сготовить, хозяйка сготовит. Хорошая квартира, снова сказал Леонид. И хозяева хорошие. Пьют, правда. Кто же теперь не пьет? А выпившие они тихие, не буянет. Мирные люди. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Пропел Глеб. Этой песни Саша тоже не знал, но промолчал. Он вообще старался теперь помалкивать. «Сашок, ну так что, договариваться?» «Будешь раздумывать, уплывет квартира». «А я не раздумываю, я готов». «Постирать бельишко соглашайся, а варить не надо, в столовую сходишь», сказал Леонид. «Ну, сидите». Люда ласково похлопала Сашу по плечу. Механик задержал взгляд на ее руке, покачал головой. «Крутят мной, как хотят», — пожаловался он, глядя на Сашу. Хотел и его вовлечь в разговор. «Подсовывает путевку, вижу, липа. Столько ездок и на самолете не сделаешь, а подписываю, чтобы Прошкин мог рапортовать. Если дознаются, с кого спросят? С меня спросят. Зачем, мол, подписал?» «Поехали, поехали. Сели на своего конька», — вздохнул Глеб. «Нет, не умеет русский человек веселиться. С чего это так, дорогуша?» «Ясно, с чего. Зажат человек со всех сторон». «Схвачен обстоятельствами за горло, тут не повеселишься. Со Всеволодом Сергеевичем Саша порассуждал бы на эту тему, а с Глебом лучше держать язык за зубами. Может, неспроста задал вопросик? Может, вызывает на откровенность?» «Не знаю», — улыбнулся Саша, — «как-то не думал об этом». Подошла Люда, позвала Сашу. Они вышли в гардероб. «Егорыч», — сказала Люда гардеробщику, — «получай жильца». Гардеробщик... Протянул Саше руку. «Алексей Егорыч, мне Люда сказала про условия. Вот, он протянул Егорычу 15 рублей. Сегодня можно переехать? Убраться бы надо», — ответил Егорыч, пряча деньги. «Он съездит на вокзал в камеру хранения за чемоданом. А бабка пока уберется, сказала Люда. Саша вернулся к столу. «Прикончили». Глеб приоткрыл портфель, показывая пустые бутылки. «Как, дорогуша, добавим?» Время еще есть, магазин открыт. Магазин открыт, а мы закрываемся, возразила Люда. Две бутылки умяли, хватит, хороши будете. Она положила на стол счет. Саша расплатился. Все поднялись. Леонид, попросила Люда, отведи Сашу на квартиру. Они вышли из кафе. Хамутов пошел домой. Леонид и Глеб привели Сашу к дому, где ему предстояло жить. Спустились в полуподвал, всего пять ступенек. Дверь открыла старушка. Ее лица при свете тусклой лампочки Саша не разглядел. «Принимай жильца, Матвеевна», — сказал Леонид. «А, Леонид Петрович, проходите». Они очутились в большой комнате, разделенной пополам фанерной перегородкой. Ветхая занавеска заменяла дверь. Низкие грязные потолки, развалившаяся мебель, грязь, запущенность, запах кухни. Плита стояла в первой половине комнаты, «Мало привлекательно, конечно, но все жильё». жилье. «Да, — протянул Глеб, — «отель «Люкс». Хозяйка показала на кушетку в задней комнате. «Здесь будете спать. Тут вам и столик. Вот, пожалуйста, табуретки еще принесу из сарая, если понадобится». А это она кивнула на какую-то рухлить «Уберу, подмету, все чисто будет». «Хорошо», — сказал Саша. «Я сейчас съезжу, привезу чемодан, а вы пока приберите». «Задаточек бы!» — пробормотала старуха, не глядя на Сашу. «Задаток я отдал Алексею Горчу». Старуха выразила недовольство. «А по что ему отдали?» «Глаза заливать. Кормят его там. Зачем ему деньги?» «Мне отдавайте. Вот как Леонид Петрович отдавал». «Хорошо», — сказал Саша. «Буду отдавать вам». Вышли на улицу. Саша распрощался с Глебом и Леонидом. Поехал на вокзал, получил свой чемодан, вернулся. Егор чуже был дома. Спокойной ночи, сказал Саша, проходя на свою половину. Спите спокойно, ответили хозяева. На кушетке лежали подушка и грубое солдатское одеяло. Ни простыни, ни наволочки. Придется, значит, покупать. Саша разделся, погасил свет, лег на кушетку, прикрылся одеялом. Оно кусалось, но ничего. Уснул почти мгновенно. В воскресенье мама ждала его звонка. До этого следовало позвонить Варе. Он заказал ее телефон. Алло! Он сразу узнал ее голос: Здравствуй, Варенька! Это я, Саша. Ты хорошо слышишь меня? Да-да, хорошо, прекрасно, торопливо ответила она, словно боялась, что их могут разъединить. Что у тебя? Ее голос рвал ему сердце. У меня все в порядке работаю на автобазе шофером я так жалею что мы не повидались с тобой когда ты был в москве да жалко но ты наверное знаешь тебе наверное мама говорила какие у меня дела с москвой да конечно я все знаю да калинина близко я могла бы приехать к тебе этого саша никак не ожидал не нашелся что ответить но отвечать надо видишь ли у меня еще нет жилья ну хотя бы просто посидеть на вокзале я узнавала из москвы есть утренний поезд а из калинина вечерний это исключено сказал саша днем я на работе бывают и дальние рейсы кстати посылай ты в москву я предупрежу маму а ты оставь ей свой служебный телефон тогда и увидимся она молчала алло алло варя ты куда то пропала он едва слышал ее голос и ему казалось, что это потому, что плохо работает телефон. «Да», — сказала она наконец, — «вот теперь хорошо. Как приеду в Москву, так позвоню и встретимся, ладно? Ты с мамой подъедешь к тому месту, где я буду грузиться». В трубке раздался голос телефонистки. «Ваше время кончается!» «Минутку, минутку, Варя, ты все поняла?» Упавшим голосом она спросила. «Ты мне больше ничего не хочешь сказать, Саша?» Он не успел ответить. В трубке опять раздался голос телефонистки. «Ваше время истекло!»